Глава 21 Закрыть аркелиди Много ума не надо. Чистосердечные есть. Осталось только позвонить знакомым ментам. Если вдуматься, сколько людей погибло в той мясорубке, ответить Артуру все равно придется. Сука. Аню чуть не погубил. Я смотрел материалы дела. Моя девочка будто в рубашке родилась. Да и ответка прилетит обязательно. Папа Янхель. Дело так не оставит. У него свой суд, и вот его Аркелидия боится больше всего. И если от любого чувака в мантии можно отмахаться, денег дать, привлечь знакомых, нанять адвоката, то от педагога нет спасения. Артурчик это точно знает. Никчемный мутный тип. Даже в империи Лернера умудрился остаться на вторых ролях, а мог бы стать преемником. Усмехаюсь, вспоминая, как он трясся от страха. «Денег предлагал, молниеносный развод с Аней, и снова денег!» «Да ты не догоняешь!» — складывает в молитвенном жесте дрожащие руки Аркелиди. «Мы можем договориться, и заживете Санечка, как короли. Тебе не надо будет работать на дядю. Отпусти только, и я тебя отблагодарю!» «Да нет, Баклан!» — усмехаюсь я криво. «Тут бабки не главное!» Ты за малым на тот свет мою семью не отправил. Придется ответить. Нельзя мне в тюрьму, понимаешь? Вздыхает тяжко Артур. Прибьют меня там. Сразу прибьют. То есть, сука, влиятельный даже сейчас на пенсионе. Он за дочек любого порвет. А ты об этом не догадывался, когда покушение организовывал. Спрашиваю и тут же натыкаюсь на насмешливый взгляд. Твою ж мать. Все намного хуже. Ты хотел грохнуть Аню. И остаться навеки вечно единственным зятем Лернера? Смотрю в упор и еле сдерживаюсь, чтобы не вломить баклану в будку. Даже представляю, как пальцы влезаются в нос с горбинкой, слышится хруст. Но нельзя, ни в коем случае нельзя. Вы же шпана. По малолетке все мечтаете оказаться на зоне. Вспоминаю о наших шанских гопников и свой опыт участкового. Считай, твоя мечта сбылась. Хоть я и не Газпром, но организую. Дурак ты, морщится презрительно Артур. Такой шанс упускаешь. Тебе бабки сами идут, а ты дебил. Мне и так хорошо. Сижу, пряча руки в карманы. Подальше от греха. А когда полицейские уводят наконец этого урода, прикрываю глаза. Давил я эту мразь раньше, как мог. И если еще одного бандюка удалось отправить на кичу, то я и рад. А деньги? Много ли человеку надо? Стоп. Останавливаю поток рассуждений. А откуда у этого хмыря большие бабки? Вот прям богатство. Я же проверял. Нет у него особых денег. Из недвижимости только квартира. Папа с мамой из рабочих, кажется. Что-то наскирдовал, но не состояние. Тогда бабки откуда? Или это развод? Только отпусти меня, лошок. Я тебе любую песню спою, а главным – Кошусь на часы. До начала рабочего дня еще три часа. Хорошо бы вернуться к Ане, обнять ее, уткнуться носом в ключицу, ощутить рядом теплое податливое тело и поспать. Или любовью заняться. Любой вариант подойдет. Как же истосковался за три года по Ане. Аж до сих пор сердце ноет и не верится, что мы вместе и никто нас не разлучит. Никто. Я не позволю. Почти бегом поднимаюсь по лестнице и морщусь, когда в кармане дребезжит сотовый. Это кто еще такой не спящий? Усмехнувшись, достаю iPhone. Но номер незнакомый, вероятно, кто-то из ментов. Мошенники обычно звонят в рабочее время. Да и на них программа реагирует особым образом. «Да, Столетов!» – рычу в трубку. Останавливаюсь на площадке между этажами. Задумчиво гляжу на освещенный фонарями двор и детскую площадку. «Завтра, нет уже сегодня, мой сын будет тут играть!» Столетов, пистолетов! – слышится в трубке ворчливый старческий голос. «Добрый вечер, Янхель Михайлович!» – произношу спокойно и вежливо. «Интересно, что опять случилось?» Добрый вечер, я диспетчер, фыркает глумливо старик и спрашивает серьезно, почти требовательно, как там мои? Спят, роняя коротко, а ты? Службу несу, орден бы тебе выдать, Богдаша, усмехается мой новоявленный тесть. Говорливый гад, но я молчу. Не перебиваю. Но разве от них дождешься? снова вздыхает педагог и в голосе сквозит. Отеческая забота. Орден. Очень интересно. Усмехаюсь я и смотрю на часы на запястье. Чуть больше трех часов прошло, как я ментов вызвал. А старичку уже сообщили об аресте любимого зятька. Обалденно сработало. Кто же барабанит, а? Ты молодец, скупо роняет педагог. Видимо, не нравится ему хвалить меня, но ничего другого не остается. Хорошо поработал, сынок. Вот я уже сынок твою мать и, наверное, должен ответить Спасибо, папа, но язык не поворачивается, и Янхель это понимает мгновенно. Анечке, привет, передавай, Богдаша, и жду вас ко мне. Надо лично познакомиться, просит Лернер, но просьба это больше напоминает приказ. Не приедешь сам, силы притянут, будто намекает мне старик. М, хорошо, если получится, в трубку и закончив разговор, медленно поднимаясь по лестнице. Родители не выбирают. Бьется в башке избитая фраза. А вот жену можно было подыскать получше, приходит дурацкая мысль. А меня это устраивает. А торопела, торможу на лестнице. И все пытаюсь понять. Как такое вообще могло прийти мне в голову? Аня? Одну ее люблю. Три года тосковал, как дурак. Нафига мне другая, если Аня любит меня? Глупости все это. Тогда я родню ее принимаю в наследство. Не унимается внутренняя ехидна. А это мы еще посмотрим, сжимая кулаки так, что ногти впиваются в ладонь. Тихонько отворяю двери в наши апартаменты и, войдя в спальню, застываю около кроватки сына. Распластавшись по импровизированной кроватке малыш сладко спит, а его мама с просонью приподнимается на локте. Отбрасывает назад рыжие локоны. Анечка, усевшись на постель, тянусь с поцелуем. «Где ты был?» — строго интересуется любимая. Сарки Лиди потрепался немного, принесла его нелегкая среди ночи, а потом с твоим отцом. «Папа опять тебе звонил?» — охает она. «Что сказал?» — не спится ему. Рычу, снимая штаны и майку. Заныливаю под одеяло, лезу целоваться, вминая жену в матрас, словно голодный. Накрываю Анины губы своими. «Погоди!» — отстраняется она. «Что папа сказал?» «Сказал, что я молодец и сынок. Хотел вручить мне орден. Но для этого мне надо приехать в Эйлад. Или где там обитает нашу пырь?» Богдан с укором смотрит на меня Аня. «Ты говоришь о моем отце!» «Мне неприятно!» «Хорошо, не буду, милая!» Вздыхаю натужно. И все еще не оставляю попытки поцеловать любимую. Он еще, к тому же, дед моего сына. Вот я вляпался. Ты хоть можешь представить? Ты еще в Эйлад поедешь, — предупреждает жена. Сверлит меня нахальным взглядом и упирается в грудь указательным пальчиком. А иначе, — приподнимаю бровь, — а иначе папа приедет сюда. Выбирай, — хихикает Анечка, выводя вензеля на моем плече. Лиса! Ох, лиса!